Глава двенадцатая. Париж, 12 июля 2002. «Какой менеджмент? О чем вообще ты говоришь?» Казалось, что Урсула вот-вот задохнется. Она широко распахнула окно кухни и села на стул. Марсель держал в руках письмо, в котором говорилось, что его приняли на первый курс в университет Пантеон Сарбона. «Да почему ты так реагируешь на это?» марсель не знал как успокоить мать у него были опасения что она не обрадуется его выбору, поэтому до последнего обманывал марсель надеялся что если расскажет о своем решении когда уже поступит то мать не будет сильно злиться дюпон ждал этого разговора и был как никогда спокоен я всегда знала что ты ничего не добьешься почти завыла мать нервно протирая стол плохо пахнущей тряпкой «Я ведь знала, что твои дурные амбиции до добра не доведут». Она словно пыталась выдавить из Марселя эмоции, ударяя словами в солнечное сплетение. Парень это отлично знал, поэтому изо всех сил сдерживал себя, чтобы еще больше не разозлить мать. «Ты никогда меня не слушаешь. Я ведь говорила тебе, что нужно поступать на юридический, стать адвокатом или судьей». Марсель внимательно наблюдал, как она уже в третий раз провела тряпкой по столу. Он продолжал молчать. За девятнадцать лет стало понятно, что любой спор с Урсулой всегда заканчивается одинаково. Придется согласиться с ней, иначе скандал. «Ты все сказала?» – спросил Марсель, поднявшись со стула. «Если тебе нечего сказать, то это все», – ответила мадам Тюпон. Марсель направился в спальню. Перед самой дверью он услышал «Я воспитывала тебя не для того, чтобы ты делал, что хочешь. Ты неблагодарный говнюк». «Молчи, не говори ничего», — повторял про себя Марсель. С трудом сдерживая эмоции, он зашел в комнату. Из глаз покатились слезы от обиды и злости. В тот момент он ненавидел мать всем сердцем. Марсель достал из-под кровати черный потрепанный рюкзак, и начал засовывать вещи, которые могли бы пригодиться в ближайшую неделю. Он еще не знал, куда пойдет, но точно решил, что не останется в этой квартире. Дверь в спальню приоткрылась, и кто-то вошел. Марсель быстро вытер слезы и обернулся. Это был отец. В глубине души Марсель надеялся увидеть мать, которая пришла извиниться и взять слова обратно. Мужчина в растянутых трениках и старой застерной футболке приблизился к Марселю. «Уезжаешь?» – спросил Себастьян. Ага, – ответил Марсель. Ему не хотелось, чтобы отец заметил, что он плакал. «Это случилось бы рано или поздно», – спокойно произнес Себастьян. Он стоял очень близко и говорил очень тихо, будто боялся, что их кто-то услышит. «Вот», – отец протянул сыну несколько свернутых купюр. И, пожалуйста, пойми, что она тебя любит. Просто по-своему проявляет любовь. Марсель взял деньги и посмотрел на отца. Он хотел поблагодарить, но не знал, как. И поздравляю тебя с поступлением в один из лучших университетов Франции. Марсель обхватил отца руками и снова почувствовал себя маленьким ребенком. — Спасибо, пап, — прошептал он. Месье Дюпон ничего не ответил, лишь посмотрел на лицо сына и молча вышел из комнаты. Марсель почувствовал облегчение. Себастьян часто заходил в комнату сына после скандала с матерью и говорил ободряющие слова. Так произошло и сейчас. Марсель действительно ощущал необходимость услышать, что кто-то им гордится и поддерживает его решение. Марсель посчитал, сколько денег дал отец. «Тысяча евро». «То есть он не ждет, что я вернусь?» Засунув еще пару футболок в рюкзак, Дюпон-младший покинул спальню и, немного поколебавшись, решил сообщить о своем отъезде матери. «Хорошо», — сказал Марсель на пороге кухни, мать повернулась. «Твой говнюк покидает вашу квартиру». Она собиралась что-то ответить, но сын ничего не желал слышать и быстро зашагал к выходу. Если бы она хотела что-нибудь сказать, то давно бы сказала. Успокаивал он себя. На улице была приятная прохлада и светило ясное солнце. Марсель шел в сторону метро в раздумьях, куда бы направиться. Сестра бы обязательно приняла его. Но Дюпон не хотел ее ни о чем просить. Зная, что она не откажет, он считал, что не оставляет ей выбора. Недолго думая, Марсель поехал в общежитие университета, «Надеясь, что ему смогут предоставить хоть какую-нибудь комнату». «Извините, конечно, но тут комнаты за год занимают», сказала женщина лет шестидесяти, глядя на Марселя из-под очков. «Нет свободных мест даже на пару недель?» не терял надежды Марсель. «Это вам не отель», недовольно рявкнула женщина и посмотрела в старую затертую тетрадь, которая лежала перед ней на столе. «Ладно». «Я вам дам ключи от одной комнаты, но только на две недели. Там свободна одна кровать на это время, пятый этаж». Марсель с облегчением выдохнул и взял ключ, который перед ним положила женщина. Он поблагодарил ее и подошел к лифту, возле которого стояли две блондинки. «Этот лифт работает, когда хочет», — сказала одна из девушек и снова нажала кнопку. «За что мы деньги платим?» Возмутилась вторая и попыталась через щель посмотреть, едет ли лифт. Его, наверное, опять какой-то черт не закрыл. Вроде поехал. Марсель с интересом смотрел на студенток. В руках у одной был пакет из пекарни, у второй — бутылка игристого вина. Их одежда была такой яркой, что не вписывалась в старый, обшарпанный интерьер общежития. «Добрый день, месье!» — поздоровалась первая, заметив Марселя. Вторая тоже оглянулась и стала быстро поправлять волосы. Лифт приехал, блондинка с бутылкой в руках открыла дверцу лифта и первой вошла внутрь. Они оказались втроем в тесной кабине. Марсель почувствовал себя неловко. Оказалось, что студентки тоже жили на пятом этаже. «Я Софи», – представилась та, что держала пакет из пекарни и протянула Марселю руку. «Силви», – произнесла вторая. «Марсель, очень приятно» ответил парень и каждый по очереди пожал руку. «Вы здесь давно?» «Нет, первая неделя, как заехали», — доложила София и распахнула дверцы лифта. «А ты?» «Я здесь на пару недель. К сожалению, тут уже нет мест, чтобы задержаться дольше». София хмыкнула, а Силви легко улыбнулась, делая вид, что ей интересно. «Если хочешь, можешь зайти к нам, да, Силви?» «Да, да, конечно». Было заметно, что Софи проявляла куда больше интерес к новому знакомому. «Спасибо за приглашение. Марсель не понимал, пригласили его из вежливости или всерьез. Мы еще ни с кем не успели познакомиться тут, так что будем рады». Они разошлись по комнатам. Марсель старым потертым ключом открыл дверь и сразу почувствовал духоту, влажность и неприятный запах пота. Внутри слышался шум воды в ванной. Комната оказалась небольшой, но в ней было все необходимое. Две кровати, два шкафа, два письменных стола со стульями и лампами. Шторы были задернуты. Он заглянул за них и увидел не самый приятный вид на близко стоящий соседний дом и внутренний двор, который больше походил на свалку старой мебели. Обе кровати были закиданы вещами. Очевидно, сосед использовал всю комнату, пока жил один. Шум воды прекратился, и через пару минут Марсель услышал шаги из ванной. «Господи боже!» — скрикнул темнокожий парень в трусах, он явно испугался. Э, «Прости, я Марсель, мне разрешили пожить тут пару недель?» «Да, конечно. Я думал, тут никого не будет до сентября». Парень надел футболку, которая секунду назад комом лежала на кровати. Он нервно начал скидывать вещи на одну кровать. «Я Фабио!» – наконец улыбнулся сосед и протянул руку. Фабио показался достаточно приятным, если не учитывать плохой запах в комнате. «Марсель!» – повторил Дюпон и обменялся рукопожатием. На этом разговор закончился. Фабио продолжил заниматься своими делами, дав понять, что не настроен на беседу. Марсель переоделся и вышел из комнаты. Недолго поколебавшись, стоит ли постучаться в комнату девушек, Он все-таки решил, что терять все равно нечего. Когда Марсель подошел к двери, то услышал музыку, из-за нее соседки открыли не сразу. «Марселье?» – сказала Софи, она показалась более приветливой. «Не думала, что ты правда зайдешь». Она жестом пригласила Марселя внутрь. «Классная рубашка», – прокомментировала Силви, которая сидела на кровати, поджав ноги и крася ресницы. Марселя осмотрелся, комната была в точности такой же, как и его, правда окна выходили на сторону улицы и вид был намного приятнее. «Ты откуда?» – спросила Софи, наливая в кружку вино и протягивая ее Марселю. «Я из Парижа», – ответил он, взял кружку и присел на свободную кровать. «А что ты тогда тут?» – удивилась Силви. «Так вышло». Дюпон не хотел распространяться о происшедшем и жаловаться на мать. «А вы откуда?» «Леон», — ответили девушки одновременно. «Вы сестры?» «Ну, можно сказать и так», — ответила Софи, легла на кровать, на которой сидел Марсель и закинула ноги на стол, стоявший рядом. «У меня так отекли ноги!» Марселю было приятно находиться рядом с девушками. Хоть он и не знал их, ему было комфортно, словно со старыми друзьями. Они провели целый день вместе, сходили на обед, прошлись по магазинам и напились вина. Марсель был даже рад, что все так сложилось с матерью и благодарен за то, что пришлось уйти из дома, поэтому даже почти простил ее. И почти взял трубку, когда она в двадцатый раз позвонила. Когда троица вернулась вечером в общежитие и разошлась по своим комнатам, Марсель то ли от выпитого, то ли от хорошо проведенного дня чувствовал себя очень вдохновленным. Его жизнь меняется, теперь он не должен каждый день выслушивать упреки матери и выполнять ее прихоти. Он с нетерпением ждал начала учебы, однако знал, что теперь придется искать работу, чтобы жить отдельно, но это только радовало. Предвкушение следующего дня захватило его, не терпелось снова встретиться с блондинками. Марсель лег на постель. Фабио в комнате не было. Дюпон взял телефон и увидел пропущенные от матери. Пока он раздумывал, стоит ли перезванивать, позвонила его сестра. «Марсель?» «Привет». Марсель догадывался, зачем звонила Леа и уже пожалел, что взял трубку. «Ты где?» «Мать вся извелась, говорит, ты весь день не берешь трубку». «Все в порядке, я нашел, где ночевать», — ответил Марсель. Он не хотел рассказывать все сестре, потому что знал, что она потом все расскажет матери. «Ты же понимаешь, что она тебя любит», — Лео словно повторяла слова отца. «Я понимаю, но больше не хочу жить в этой любви. Ты же сама знаешь». «Знаю, поэтому не говорю тебе возвращаться». «Просто перезвони ей, хотя бы завтра». «Хорошо», — ответил Марсель, лишь бы поскорее закончить разговор. «Я рада, что все хорошо», — сказала сестра после повисшей паузы. «Если что-то будет надо, звони». «Обязательно». Он попрощался и положил трубку. «Неблагодарный говнюк», — произнес Марсель вслух и закрыл глаза. Дюпон не хотел помнить это, но в голове снова и снова... Прокручивалась ненавистная фраза.